Румянцев отвечал, что число пленных не идет к делу. Важен вопрос, отдаст ли порты всех пленных, тогда Россия немедленно Азов разорит. — Пусть разорят Азов, и пленные сейчас же будут выданы, — говорил визирь. — Между словом и делом большая разница, — возражал Румянцев. — Не только в провинциях, но и здесь, в Константинополе, ни одного пленника от турка не взято, и же дам указа не объявлено. Конференция кончилась взаимными пререканиями. Румянцев обратился к помощи английского посла, чтобы возбудить сановников в порты против визиря, который, зная положение дела в Европе, хотел им воспользоваться, а французский посланник, естественно, поддерживал его в этом, не желая скорым окончанием дела обезопасить Россию со стороны Турции. Но главным образом Румянцев надеялся на Персию, и считал необходимым выказывать своей страны полную твердость и неуступчивость не разорять озово до тех пор, пока турки не исполнят все русские требования и признают императорский титул русского государя. Румянцев уверял свой двор, что от турок не может быть никакой опасности. Шведские посланники добиваются субсидий, но кроме красных слов ничего не получают. Но в Петербурге думали иначе. И Румянцев получил указ оканчивать дело как можно скорее, не останавливаясь в крайнем случае ни за сроками исполнения обязательств, ни за предварительно выбранным местом постройки новых крепостей. Румянцев отвечал, что исполнит указ, но прибавил: порти столько же, если еще не больше нужно скорое окончание дел с Россией. Хотя визирь по ненависти своей и желал бы всякие каверзы произвести, но султан внутри Сираля и народ не хотят слышать ни о каких столкновениях с Россией, а французы с шведами, несмотря на все свои усилия, ничего не сделают. Но делать нечего, надо было исполнить указ. И 27 августа Румянцев подписал конвенцию, в которой турки признали императорский титул русского государя, А с русской стороны положено немедленное разорение Азова, с обеих же сторон дано наикрепчайшее обещание возвратить пленных. Когда получено было известие о начатии войны между Россией и Швецией, то шведские посланники старались выставить ее своей страны оборонительную, чтобы заставить турок по договору подать помощь Швеции. Но приборти хорошо знали, что Швеция начала войну, и поэтому легко было отговориться от подания помощи. Да и подать ее было нельзя войском по персидским отношениям и деньгами по неимению их в казне. Но Вильманштрадтская победа не понравилась в Константинополе, потому что здесь боялись усиления России. Румянцев писал, что если турки и освободятся от опасности с персидской стороны, то скорее нападут на австрийские владения, границ с которых обнажены, ибо припорти давно толкуют, что Белграду без банната теми шварцкого быть нельзя. 28 октября великий визирь пригласил Румянцева на дружеский обед и между разным разговором заведя речь о шведских делах. Вдруг предложил посредничество Турции в примирении воюющих держав. Румянцев отвечал, что не имеет на этот счет никаких высочайших повелений. Румянцев писал к своему двору, что это предложение сделано единственно для того, чтобы отделаться от шведских требований помощи и выиграть время. Принимать же турецкое посредничество не соответствует русским интересам, ибо нельзя думать, что Порто вступила за Швецию и подала ей помощь. Между тем переводчик русского посольства Пени приискал в канцелярии рейса Ефенди приятеля Подьячева, который сообщил разные штуки, а именно копию с письма шведского министра Гильленборга к визирю и с предложением поданных шведскими посланниками здесь, в Порту. убеждали воспользоваться настоящими обстоятельствами и начать войну с Россией, выставляли, что Швеция объявила войну России в угодность порте и обещали не заключать мира до тех пор, пока Турция не получит желаемого ею удовлетворения. Требовали, чтобы Турция не только помогла деньгами, но чтобы нынешний же год выслала татар на Россию и дала помощь Орлику для возмущения Запорожья. А Персия бы не беспокоилась, Швеция помирит ее с Шахом Надиром. Кроме того, обещали возбудить против России поляков. По заключении известной конвенции Румянцев выехал из Константинополя, оставив Вишнякова в качестве полномочного посла. Турки сдерживались персиянами, знаменитым завоевателем Индии Шахом Надиром. Это заставляло Россию обращать особенное внимание на Персию. В марте отправлен был из Петербурга резкрипт к президенту при персидском дворе Ивану Калушкину. Вы должны стараться всеми средствами войти в кредит у шаха и при всяком случае уверять его в нашем истинном намерении жить в дружбе с персидским государством. А между тем вы должны с крайним прилежанием выведывать о его движениях и намерениях. Отправленный от шаха к двору нашему посол Магомет Усейнхан прибыл в Астрахань со 126 человеками свиты и столькими же лошадьми, принесся всяким почтением и довольством в корму, в дорожные приставы дан ему подполковник Экбрехт с приличным солдатским конвоем. Но посол в дороге ведет себя самовольно и сурово, как будто в неприятельской земле жестоко бьет палками и топорными обухами не только конвойных унтерофицеров, рядовых и знатных донских старшин, но хотел бить палками и самого подполковника Эгбрехта. Зато только что собранные для послов в подводе лошади случились малорослые. Подполковник едва спасся от палок, которые были уже принесены к посу. Предыдущий персидский посол Хулефа, отпущенный из Петербурга, жил долго в Москве, а теперь в Тамбове ждет у Сиенхана и посылает к шаху лживые донесения, поносительные для нашей империи известия. Об этих поступках обоих посолов вы должны сделать приличные представления при шахском дворе. Как по таможенному положению дел, наилучше рассудите. Галушкин доносил, что когда в мае месяце по возвращении Надира в Тегеран он был у него на аудиенции и подал две грамоты, одну от императора, а другую от правительницы, то шах взял только первую, а вторую велел держать у себя министру своему Мехтихану. Резидент писал: прежде, хотя с трудом, однако можно было еще говорить и делах, а теперь так неслыханно возгордились, как шах, так и все его министры, что и подступиться нельзя. Шах только и говорит, что нет в свете государя, которого можно было с ним сравнить. На какое государство обратить свою саблю, то сейчас же покоряется, причем ругает скверными словами то великого магола, то султана турецкого, необходя их жены детей, причем не говорит, а кричит во все горло. Подражая государю, министры и придворные набранные вновь из последней подлости ни с кем говорить не хотят. На твердой шагову к русской стране вовсе положиться не смею. Враждебные замыслы у него на нас уже были и теперь тайно продолжаются, и недавно приезжали к нему в лагерь депутаты, трое киргизов и четверо турхменцев, русские подданные, кочующие вместе с калмыками между Астраханью и Кизляром, именем всех аулов, Они объявили, что желают быть в службе шаха, не требуя от него ни оружия, ни лошадей, а только жалованья. Обещали при том, что уговарят к тому же и калмыков. Надир принял их ласково, велел дать каждому по двести рублей и отпустил, с тем, чтобы они слово свое твердо держали и были готовы, когда дело до них дойдет.